Это легко, пока Луиза считает всё игрой. Она снимает пару сотен долларов каждые пару дней. Она принимает 10 мг Адрала в день. Она делает очень много фотографий. Она спит в кровати лавинии. Она перестаёт спать. Она держится. В июне Луизу увольняют. Не из-за глаз, а хотя работа её хромает на обе ноги. Не из бара, хотя она туда всегда опаздывает и работает спустя рукава. Её увольняет пол. Она приезжает на занятия, которые она проводит трижды в неделю, и при 80 долларах в час при уроке в 3 часа три раза в неделю. Полон хочет поступить в Дармштурмский университет. Это пока что её самая высокооплачиваемая работа. Она опаздывает, но не намного. Они с Полом разбирают разницу в значении глаголов разрешать и улаживать. Всё идёт как обычно. И тут пол поднимает глаза. Итак, заявляет он, выясняется, что я больше не нуждаюсь в ваших услугах. Кто-то из Дартмута ненавязчиво убедил его в том, что он сможет поступить по спортивной квоте. В том смысле, что я, наверное, уже и так получил от этих занятий всё, что нужно. Он даёт ей полсотни сверху и берётся за телефон, прежде чем Луиза даже успевает выйти из комнаты. У Луизы всё нормально. Луиза это переживёт. Луизе всего лишь нужно снимать немного больше денег со счёта Лавинии. Лавиния всё равно не заметит. Луизе всего лишь нужно не лишиться своих остальных заработков. Ей всего лишь нужно выходить из дома каждый день в одно и то же время, чтобы Лавиния ничего не знала. 9 часов в неделю. Всего 9 часов в неделю, когда она может быть не дома, а Лови не знает, что искать её не надо. Она может гулять, она может работать в кафе, она может видеться с Рексом. Не то, чтобы Луиза регулярно видеться с Рексом. Вовсе нет. Они всего лишь раз перебросили сообщениями, Потом еще раз Эйрек спросил ее о рассказах, которые она пишет, и сказал, что считает историю о сбежавших из Деванширской академии очень трогательной. А Луиза спросила, как у него идет второй год магистратуры. А он ответил, что у него масса работы, особенно по классическим курсам, где много занятий языком, но ему доставляет удовольствие заниматься тем, что он по-настоящему любит. Лейза написала, конечно, и сказала что-то о том, что хочет сходить в музей Метрополитен, посмотреть греческие и римские скульптуры. А он ответил: "Вот ведь стыдоба. Я очень хотел бы как-нибудь с тобой сходить, не был там 100 лет". Она отписала: "Ха-ха, это развяжет третью мировую войну". А он ответил: "Ха-ха". Она написала: "Собираюсь в среду, часа в 4. Ну не смешно, если мы там столкнёмся". А он черкнул. Но ну, это будет совпадение. И вот они встречаются. Как же хорошо, говорит он, когда они идут из зала в зал, от статуи к статуе. Я в музеях всегда чувствую себя спокойно. У Луизы есть целых 3 часа спокойствия. В детстве я всё время сюда приходил. Университетская школа располагалась на другой стороне парка. В любое время, когда типа мне хотелось побыть одному. Это совсем не диванширский мол, замечает она. Это странновато, спрашивает он у неё. Что? Расти в университетском городе? Внезапно Луиза поражается тому, что Лавиния никогда не задавала ей подобных вопросов. Она пожимает плечами. По-моему, это немного похоже на то, Как растёшь рядом с музеем, отвечает она. Хорошо, что он там стоит, но, знаешь, он типа какой-то не настоящий. Она рассказывает ему историю о том, что когда ей было 16 лет, она целую неделю просидела в студенческой столовой, прежде чем это заметили. А когда он мнётся, она боится, что несёт полную чушь, но тут он смеётся. А на занятия ты ходила? Нет. А почему бы и нет? Надо было Меня бы заметили, он пожимает плечами. Не знаю, произносит Стон. Люди очень забывчивые и невнимательные. Они какое-то время глядят на безрукую Афродиту. Прекрасная история, говорит Рекс, даже в таком виде. Вовсе нет, возражает Луиза. Если бы история оказалась действительно прекрасной, я бы туда целый год ходила. Рекс вздыхает. По-моему, быть участником действительно прекрасной истории это своего рода переоценка, произносит он. Они оба внимательно рассматривают Афродиту. Я просто хочу жить спокойной жизнью, признаётся Рекс. Они прощаются на углу 86-й улицы и Лексингтон Авеню, потому что Рекс поедет на метро домой в Ист-Виллидж, и они ненадолго задерживаются у ведущей на станцию лестницы. "Я доволен", говорит Рекс. А Луиза отвечает: "Да, я тоже. Надеюсь, ну, ты знаешь", он делает вдох. "Она в порядке?" Луиза не понимает, от чего ей больно, что он вдруг спрашивает. "У неё всё нормально", говорит она. «Не позволяй мне». «Конечно, нет», — произносит Луиза. «Они неловко жмут друг другу руки, а затем он исчезает под землей». «Лу-лу». Луиза резко вскидывает голову. «Лу-лу». Лавиня стоит на другом конце пешеходного перехода. Это единственный раз, когда Луиза видит Лавиню одну за пределами дома. Какую-то секунду Луиза думает, она все видела». Её у неё начинает сосать под ложечкой. Она не знала, что можно так сильно напугаться. Она буквально чувствует вкус бешено стучащего сердца. А я-то думала, что у тебя урок. В руках у Лавинии полным-полно магазинных пакетов. Господи, как же мне целый день было скучно. Она улыбается, думает Луиза. Слава богу, слава богу, она улыбается. Она ничего не знает. А ты почему не на уроке? Он закончился пораньше. А Луиза думает, ты была в шаге от того, чтобы целиком и полностью облажаться. У меня для тебя подарок, говорит Лавения. Я так заскучала, что отправилась в Майклу. На тебя оно будет смотреться шикарно. Она подаёт Луизе подарок прямо посреди улицы. Это самое красивое платье, которое Луиза только видела. оно с косым разрезом на бретельке и в блёстках до самого низа. Я сказала Мими: "Но Лулу, платье будет смотреться шикарно. Я просто должна была его тебе купить. Тебе разве не нравится?" "Ты ездила с Мими?" Лавиния пожимает плечами. "Ты же ушла, а она оказалась под рукой. Ладно, Лулу, не сердись. Я-то думала, что ты её ненавидишь. Ну так «Пойдем домой и переоденемся. Я хочу, чтобы ты его надела сегодня вечером». «Сегодня вечером?» «Вечером скрипач устраивает весенний разворот. Я разве тебе и не говорила?» Лавиния уже на полквартала впереди нее. «Тебе надо бы выпить свой аддерал», — советует Лавиния. «Гульба предстоит допоздна. Уф, соберутся всякие уроды. В следующем бумажном выпуске есть интервью Беовульфа Мармонта с Генри Абчерчем». и тот говорит всем, кто захочет слушать, что он станет одним из пятерки по тридцати. Господи, как же я, блин, ненавижу эту толпу! Они отправляются на вечеринку. Они тянут кокаин с подружкой Гевина Маллини, якобы феминисткой. Они выпивают с Гевином, который говорит Луизе, что она должна подкинуть им еще один рассказ, на этот раз, возможно, для печати, И Луиза отвечает «Да, конечно, когда время будет». Они танцуют до зари, потому что ключи у Лавинии, хотя Луиза и на каблуках. На следующее утро Луиза просыпает свою смену в баре, и оттуда ее тоже увольняют. «Оно и к лучшему», — заключает Лавиния, когда Луиза ей об этом рассказывает. Она окрасит ногти и даже не поднимает глаз. «Эта работа ниже твоего достоинства. Ты должна стать великой писательницей». К тому же, насчёт жилья тебе вроде и беспокоиться не надо. После этого Луиза перестаёт писать Рексу сообщения. Она считает, что это, наверное, к лучшему. Ему в любом случае была нужна лишь информация о лавине. У Луизы всё нормально, по-прежнему нормально и всё нормально. У Луизы так, блин, хорошо получается оставаться на плаву, даже без половины заработка от репетиторства, даже без смен в баре. Даже без Рекса ей всего лишь нужно снимать чуть больше денег, вот и всё, и почаще. Ей не то, чтобы нужно платить за квартиру, ей и не то, чтобы когда-нибудь понадобится вносить задаток за новое жильё. У меня получится, твердит себе Луиза. У меня всё получится. Твердит до того самого вечера, когда возвращается домой после занятия с Флорой в парк Слоуп, и никто её не впускает. Анна какое-то время стоит перед дверью, ленивая и тупа, как будто лавиния, наверное, в душе. Телефон Лавинии не отвечает. Луиза стоит так почти час, хотя идёт дождь, хотя у неё тяжёлая сумка, где лежат учебники для занятий, лэптопы и зарядное устройство. Она понятия не имеет, что ещё ей поделать. И лишь когда сквозь стекло замечает спускающаяся по ступенькам миссис Винтерс, она опускается на утёк. потому что, конечно же, здесь не живёт. У меня получится, твердит она себе. Итак, Луиза отправляется в Карлайл. Она идёт очень медленно, идёт с высоко поднятой головой, идёт так, словно она тут своя. Может, это и так. На ней красивое платье, платье Лавини, у неё безупречная причёска, в кошельке деньги Лавини. Она садится за стойку, держит руки на коленях. Она заказывает бокал шампанского прямо как лавения, никоим образом не показывая, что её мир рушится. Она медленно, очень медленно потягивает шампанское. Слава богу, зайка, это Афина Мейденхед. Луиза впервые видит здесь Афину в одиночестве. Меня поразинали. Вот ты веришь, нет? Она всегда говорит с нарочитым нью-йоркским произношением, словно жвачку жуёт. Это последний раз, когда я вообще подписываюсь на свиданку на «Ок, дурень». Я так это называю, понимаешь? «Окей, дурень, ясно». Афина смеется мужским горловым смехом и хлопает Луизу по руке. Луиза улыбается, словно Лавиния не пропала, словно ее мир не на краю гибели. «Вот дальше», — продолжает Афина, — «я переезжаю на «что почем». Она тоже заказывает себе бокал шампанского. Классно, ты недавно выглядела в опере. Что смотрели? "Ромео и Джульетту" в опере. Боже, я бы померла. Она вплотно наклоняется к Луизе. Я бы с удовольствием сходила в оперу, понимаешь? Как-нибудь подбей Лавинию, раздобыть мне билетик. Она смеётся, словно очень остроумно пошутила. Может, как-нибудь достанешь гостевую контрамарку? На зубах у неё помада. Может быть, отвечает Луиза. Вот умничка, говорит Афина. Держи козырь при себе. Она снова игриво толкает Луизу. Девчонки вроде нас с тобой рассуждает она. Должны держаться вместе, крутись пока можешь, только, ну, сама знаешь, держи нос по ветру. Ты это о чём? Ты её давно знаешь. 6 месяцев, ну, плюс-минус. Вот Афина хлопает её по запястью. Так и думала, прямо как я. В каком смысле? В том смысле, что я бы пока не паниковала. У тебя есть, наверное, ещё месяц другой. Она вздёргивает подведённую бровь. Но на твоём месте я бы обзавелась резервным планом. Она жестом велила освежить бокалы, хотя Луиза даже не успела допить первый. Когда она выставила Мими, той пришлось свалить домой. типа на 2 месяца, чтобы накопить на задаток. Вот ведь печаль. А та, что до неё была, Элизабетта. Господи, по-моему, она собрала вещички и смоталась. Да мими? Афина пожимает плечами. Вот я и говорю: "Продавайся, пока можешь". Она издаёт неприятный смешок. Кроткий ни хрена не наследует. Она осушает бокал. "Раздабудь мне как-нибудь билетик в оперу". Она уходит, оставляя Луизу платить по счёту. Луиза добирается до дома уже в полночь. По-прежнему льёт дождь. Лавинии по-прежнему нет. На звонки она не отвечает. Луиза ждёт на другой стороне улицы, устроившись на крыльце особняка, так что если миссис Винтерс споткётся, она ничего не заметит. Пусть там нет козырька, и пусть всё ещё идёт дождь. Луиза прикидывает в голове суммы, чтобы успокоиться. Плата за первые последние месяцы 1600 долларов. Нет, неправда, не найдёт она студию за 800. Так квартира была с фиксированной платой. Ей придётся искать соседку. О, господи, со вторым комплектом ключей где-то гораздо дальше. О, господи, ещё и разъезды. У неё на банковском счёте 64 доллара. У неё в наволочке 300 долларов наличными из денег лавении. У нее даже работы нормальной нет. У меня получится, думает Луиза, заставляет себя думать. У меня получится. Вот в чем штука. Не получится. Лавиня приезжает в два часа ночи. Она вываливается из такси, падает перед входом в здание. Чулки у нее порваны, платье надето наизнанку. Из губы сочится кровь. Господи! Луиза мчится со всех ног, чтобы помочь ей подняться. Ты откуда, блин, такая явилась? Глаза у Лавини смотрят в разные стороны. Я тебя жду. Не злись, не позволяй себе злиться. У меня ключей нет. Ой. Лавина роняет ключи, Луиза их поднимает. Ладно. Ты где была? Нигде, гуляла. Они заходят в подъезд, поднимаются по лестнице. У тебя платье на изнанку надето. Лавиния не отвечает. Она на четвереньках карабкается по лестнице. Я переживала за тебя. Нет, не переживала. Лавиния пытается встать, ухватившись за перила, но снова падает. Ты ведь радовалась, да? Радовалась весь вечер твой, да? В глазах у Лавинии слёзы. Слёзы текут у неё по лицу. Ну я, меня не пускали в дом. Да пошла ты. — орёт Лавиния. — Пошла ты! Это мой дом! Мой дом! Мой и Корди! В конце коридора открывается дверь. — Право же! На пороге стоит миссис Винтерс. Луиза шепчет очередное извинение. Лавиния просто начинает смеяться. — Нет, вы верите, а? — бросает она в лицо миссис Винтерс. — Теперь эта сучка думает, что это её дом. — Я просто уложу её в постель, — говорит Луиза. Я просто приведу её домой и всё, потом уйду. Очень хочется верить, отвечает миссис Винтерс, она вздёргивает бровь, потом закрывает дверь. Лавиния продолжает смеяться, когда Луиза с трудом открывает дверь и вталкивает её в квартиру. Господи, не трогай меня. Что с тобой такое? Заходи, заходи, отвечает Луиза, она так устала. Прошу тебя, не трогай меня, блин. «Да скажи мне, что случилось-то?» Луиза усаживает ее, приносит лед и прикладывает к губе. «С тобой кто-то что-то сделал?» «А ты что, ревнуешь?» Лавиня трясет длинными и ненатуральными волосами. «Что, хочешь снова ко мне подкатиться, так что ли?» «Я иду спать». «Отлично, иди спать, мне плевать, мне, блин, плевать, что ты делаешь». Луизе не спится. какое-то время она смотрит в потолок, потом на люстру Лавиньи, на расписанную золотом лепнину Лавиньи, на трёхметровую картину маслом Лавиньи с обнажённой парижской куртизанкой, которая, скорее всего, подделка. Она встаёт, идёт в гостиную, открывает дверь в спальню Лавиньи. Она лежит в косых лучах падающего на неё лунного света, её золотистые волнистые волосы напоминают ореол Как у ангела Розетти, как у утонувшей Афелии, на ней ночная рубашка. Она всё ещё спит с плюшевым мишкой. И Луиза думает: "О, господи, это же неправда". Она подходит к кровати, присаживается на краешек очень осторожно. Лавиния крепко прижимает к себе плюшевого мишку. Может, была тут Лизабетта, думает она. Может была и Мими. Луиза сделает все, что бы ни потребовалось. Она станет врать о романе. Станет не спать допоздна, неважно, сколько смен она пропустит. Перестанет снимать деньги, перестанет общаться с Рексом. Она станет фотографировать Лавинию столько раз, сколько та захочет. Лавинию красивую, Лавинию гламурную, Лавинию Минаду и сокрушительницу мира. Как той понравится». До тех пор, пока она не как все остальные, она даже не станет просить о любви. Она даже не знает, может ли Лавиния любить. До тех пор, пока она нужна Лавинии. Луиза забирается в постель, и Лавиния всё так же лежит к ней спиной. Она очень осторожно кладёт Лавинии руку на плечо, она очень осторожно прижимается рукой к руке Лавинии. Лавиния не шевелится. Луиза вытягивается вдоль неё. "Я люблю тебя", шепчет она. "Люблю тебя, люблю, люблю". Лавина не отвечает. Они ещё немного лежат молча, потом Луиза встаёт и уходит в другую спальню. А на следующий день всё опять так, будто ничего не произошло. К тому же Луиза так сильно просыпает, что срывает последний срок сдачи работы в глазам, и оттуда её тоже увольняют. На следующее утро Лавиния посылает Луизу за круассанами от Агаты, и все так, будто и не было ничего. Последняя вечеринка, куда Лавиния вообще идет, проходит в секс-клубе, который вовсе не секс-клуб. Он называется МС, что, скорее всего, представляет собой сокращение от «маленькой смерти», и выпивку там подают только бутылками. Расположен он в старом кинотеатре, похожем на бордель, и туда невозможно попасть, если только кого-нибудь не знаешь. Даже если платишь 600 долларов за просекко, даже если платишь 1800 за шампанское. В одной из интермедий Каратышка вставляет себе в задницу фаллы-имитатор, в другой женщина обмазывается дерьмом, а в третьей кто-то умеет насвистывать вульвы эстрадные шлягеры. Лавиния там даже и быть не должна. А происходит всё вот как. В тот вечер вечеринка особенная. Афина Мейденхед исполняет свой танец с веером, но на этот раз у неё вместо веера плётка кошка. Но у них не хватает обслуги, им нужны девушки. Поэтому она предлагает Луизе подработать, и та соглашается. "Как здорово", восклицает Лавиния, когда узнаёт об этом. Мне всегда хотелось туда сходить. Слышала, что там они устраивают на сцене оргии. Они устраивают оргии на сцене? Говорю тебе, я же работать буду. Но ты же только подавальщица. Всего-то и нужно стоять, выглядеть симпатично и держать под нос, верно? Это же работа, снова настаивает Луиза. Понимаю, улыбка Лавини становится немного зловещей. Просто я не хочу, чтобы ты чувствовала себя обязанной, говорит Луиза. Она ведёт разговор очень осторожно. Не хочу, чтобы ты пришла, чтобы составить мне компанию и грустила, пока я типа стою с альбомом и наливаю шампанское какому-нибудь мужичку-финансисту. От меня не очень-то веселья дождёшься. Не глупи, Лу, -Лу" возражает Лавения. Ты меня всегда веселишь. В этот день мы можем сходить ещё куда-нибудь. Луиза улыбается ширине куда может. Может, на блошиный рынок в Челси, а? или на джазовый бранч в гостинице Шантель. Ты же любишь джазовые бранчи. Лавиния не отвечает. Она встаёт и подходит к обеденному столу. Слушай, Лулу. Да? Я тут оставила пару скруток наличных, немного. Несколько сотов долларов или типа того. Я могла бы поклясться, что 500, но Она очень спокойно смотрит на Луизу. Ты их не видела, нет? У Луизы снова заходит в сердце. Нет, конечно, нет. Так я и думала, произносит Лавиния. Просто хотела проверить. Я поищу, если что. Может, там 400 было, говорит Лавиния. Видит Бог, я такие вещи никогда не запоминаю. А Луиза тянет рвётся сделать единственное, что может, что она всегда может, чтобы Лавиния почувствовала себя счастливой. «Знаешь, сейчас такое хорошее освещение, правда? Давай-ка я тебя сфоткаю, вот, тут, на диване, в халате и с залитыми светом волосами. Нет, спасибо», — отвечает Лавиния.